Глава 2. Армения в эпохе Ахеменидов и эллинизма. Армения в VI веке до нашей эры. К VI веку до нашей эры, то есть к моменту падения государства Урарту, формирование армянского народа уже завершилось. В Бихистунской надписи Дария I, клинописном тексте, высеченном на скале, Бихестун в Иране. И повествующим о событиях 523-521 годов до нашей эры сказано: Следующие страны мне достались по воле Ахурамазды. Я стал над ними царём: Персия, Элам, Вавилония, Ассирия, Аравия, Египет, Лидия, Иония. Имедия, Армения, Каппадокия, Парфия, Дрнгиана, Арея, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Гайдара, Сака, Сатагидиш, Арахозия, Мака, всего 23 страны. Далее в надписи она весьма длинная. Рассказывается о том, как Дарий послал в мятежную Армению своего подчиненного арменина по имени Дадаршиш. В мае 521 года до нашей эры Дадаршиш одержал две победы над мятежниками, а в июне ещё одну. А дальше говорится: "Затем Дадаршиш ждал меня в Армении, пока я не прибыл в Медию". Из этой фразы можно заключить, что Армения в то время была частью владений медиан, древнего народа иранского происхождения, жившего на северо-западе современного Ирана и юго-востоке современной Турции. Вполне логично, ведь медиани разделили с северными кочевниками территорию государства Урарту. Бихистунская надпись созданная на трёх древних языках: древнеперсидском, эламском и аккадском, ассирийа в вавилонском. На древнеперсидской Армении называется топонимом Армина. Она эламском Арминуя. Древнегреческие авторы V века до нашей эры, Гекатей Милеский, Ксинофонт и Геродот употребляли слово Арменои. Происхождение экзонима Армина или Армена, совершенно не совпадающего по звучанию с эндонимом Хай, до сих пор остается с загадкой. Примечания экзонимами, экзотопонимами или экзоэтнонимами называются слова, не употребляющиеся местным населением или народом. но используемые по отношению к ним внешними сообществами. Эндоним – это местное название, принятое местным населением на его языке. Конец примечания. Гипотез существует множество, но ни одна из них не выглядит достовернее прочих. Каноническим армянским вариантом является происхождение этого названия от имени Арам, Арам был потомком Айка, прародителя. Его часто ассоциируют с первым известным нам царём Урарту по имени Араму. В Кирепидии ксенофонта, посвящённой описанию жизни персидского царя Кира II, правившего в 559-530 годах до нашей эры, упоминаются Армения, армянский царь и его сыновья. Надо понимать, что Киропедия это художественное произведение, а не историческая хроника. С фактами к сценафонта обращался весьма больно, но при этом он не выдумывал несуществующие страны и народы. В более достоверном Анабасисе отступление 10.000, где описан поход греческих наёмников в Переднюю Азию и их последующее отступление 401 года нашей эры. Генофонд также пишет про армян и называет имя их правителя сатрапа Эронте, зятя персидского царя Артаксеркса II. Став сатрапий державы ахеменидов, она же первая персидская империя, в конце VI века до нашей эры, Армения оставалась в подчинении у персов до 331 года до нашей эры. И неясным до конца остаётся только один момент. Получили ли персы армянские земли, покорив Медию, или же некоторое время армянское государство было самостоятельным? Но это не так уж и важно, поскольку если суверенитет и был, то весьма недолгое, считаные годы Армении под властью Ахеменидов, VI-IV века до нашей эры. На юге Иранского нагорья в области, называемой Персы, что в переводе означает окраина, в IX веке до нашей эры сформировался союз ираноязычных племён, который вошёл в историю под названием Персы, образованным от Персы. В VII веке до нашей эры этот союз возглавляли Ахемениды, потомки некоего Ахемена. основававшей династию на рубеже VIII-го и VII веков до нашей эры. Персе граничила с Мидией и Эламом. А древним государством, существовавшим на юго-западе современного Ирана, с 3-го тысячелетия до нашей эры. В 640 году до нашей эры Элам пал под натиском ассирийцев. Внук Ахемена, Кир О воспользовался удобным моментом для того, чтобы занять большую и плодородную эламскую область Анчан, более известную как Персида. Киру пришлось признать над собой власть Ассирии, иначе бы он не смог удержать захваченные земли. Когда Ассирия ослабла, ахемениды стали вассалами Мидии. Они богатели, накапливали силы и ждали очередного удобного момента, который предоставился в 553 году до нашей эры. Ослабленная войнами и внутренними проблемами Мидия не смогла справиться с мятежом персидских племён, возглавленным Киром II, внуком Кира I. В 550 году до нашей эры медийская держава стала державой ахеменидов. По сути дела, в державе ничего не изменилось, кроме правившей династии и имперского народа или титульной нации. Кир II, впоследствии прозванный Великим, не собирался останавливаться на достигнутом. Он последовательно прибрал к рукам все бывшие владения Мидии, распространив свою власть практически на всю Малую Азию. Затем начал завоёвывать территории на востоке и довёл границы своей державы до Средней Сырдарьи и Верхнего Инда. В 539 году до нашей эры настал черёд Вавилонского царства и его вассальных территорий. После захвата Вавилона Сирия, Палестина и Финикия подчинились Киру добровольно. В 530 году до нашей эры Кир II погиб в сражении с ираноязычными кочевниками массагетами, обитавшими на территории Скифии. Наследником Кира стал его старший сын Камбис, завоевавший в 525 году до нашей эры Египет. В 522 году до нашей эры ПК Камбис находился в Египте. В державе Ахеменидов произошёл политический переворот. К власти пришёл Бардия, младший брат Камбиза. Стремясь укрепить свою власть, Бардия начал ограничивать привилегии персидской знати, которая сместила его так же легко, как и привела к власти. В том же 522 году до нашей эры Бардия был убит представителями знатных персидских родов, которые усадили на престол Дария, Дария I, из младшей ветви Ахеменидов. Бердия официально был объявлен самозванцем, неким медийцем Гауматой, выдававшим себя за младшего царского сына. Почувствовав слабость центральной власти против Дария, восстали многие области его державы, в том числе и Персиды. оказалось, что держава ахеменидов обречена, но решительные и стремительные действия Дария и его военачальников спасли государство от распада. Все восстания были подавлены примерно за год. В память об этом Дарий повелел высечь на скале абихестунскую надпись. Ништа среднее между хроникой и манифестом. Дарий намеревался превзойти Кира Великого и покорить весь мир, ради чего провёл ряд завоевательных походов, далеко не все из которых оказались удачными. Завоевания в Западной Европе привели к конфликтам с греками, которые Дарий оставил в наследство своему сыну Ксерксу. В конечном итоге противостояние персов и греков закончилось завоеванием державы Ахеменидов Александром Македонским в 331 году до нашей эры. Правда, отдельные области продолжали сопротивление грекам до 328 года до нашей эры. По большому счёту в державе ничего не изменилось, только сменился правитель и имперский народ. Адарь I провёл серию административных реформ, сформировавших то государство, сатрапии, которого в течение двух столетий была Армения. Суть его реформ можно было выразить в трёх словах: власть и порядок. Дарий, подобно своему неудачливому предшественнику Барди, стремился ограничить власть персидской знати, которая представляла серьёзную угрозу центральной власти. Но если Барди действовал напролом, покушаясь на привилегии аристократов, то Дарий пошёл обходным путём, формально оставил персидской знати все привилегии, но лишил её былого влияния. В результате перекройки границ провинций было образовано 20 сатрапий, наместники которых назначались правителем, а не получали власть по наследству, как это было раньше. Заодно правители провинций лишились военных полномочий. Они уже не могли содержать собственные отряды. Вся армия была царской и напрямую подчинялась царю. Произвол чиновников ограничивался тайной службой контролеров, служивших глазами и ушами царя. Параллельно упорядочивались законы. А в результате жизнь поданных Ахименицкой державы улучшилась, стало меньше чиновного произвола и больше порядка. Важное значение имело упорядочивание взимания налогов. Если раньше каждый наместник обкладывал население налогами и повинностями по своему усмотрению, то при Дарии для каждой сатрапии были установлены строго фиксированные ставки, которые просуществовали до краха державы Ахеменидов. Налоги были необременительными. В худшем случае они не превышали одной десятой заработка. В основу благосостояния державы Ахеменидов составляли торговля и сельское хозяйство. Главной монетой было золотой дарик, содержащий 8,4 г высокопробного золота, с не более 3% примесей. Резюме: если сравнивать с другими государствами того времени, то жизнь в державе Ахеменидов была довольно сносной. Персы не стремились ассимилировать подчиненные народы, им было достаточно формального признания их иголенства как имперской нации. При извол местных властей сдерживалась сильной центральной властью. Государство не грабило своих подданных. Власть ахеменидов положила конец бесконечным междоусобным войнам и сделала безопасными торговые пути. И неудивительно, что в V и IV веках до нашей эры в державе Ахеменидов практически не было восстаний. Малая Армения. Войска Александра Македонского обошло армянский земли стороной, не причинив им никакого ущерба. В 322 году до нашей эры, вскоре после смерти Александра, От его империи отделилась Малая Армения, находившаяся в верховьях Евфрата, Ликосия, Киликите и Галиса, Кызыл-Ирмака. Это было самостоятельное государство со столицей в Эве, они Камахи. Ныне это город Кемах в Восточной турецкой провинции Эрзинджан. В конце IV века до нашей эры Малая Армения была захвачена сатрапом Каппадокии Евменом. Но вскоре, в III веке до нашей эры, снова обрела независимость и увеличила свою территорию, продвинув северные границы до Фернакии и Трапезунда. В конце II века до нашей эры Малая Армения была завоевана понтийским царством Митридата VI. Митридата Евпатер. Примечание. Евпатер в переводе с греческого означает благородный, дословно происходящий от благородного отца. Конец примечания. После смерти Митридата Малая Армения попала под власть Римлян. Некоторое время, 18-34, территория Малой Армении Входила в состав Великой Армении, но затем снова перешла к римлянам. В конце III века при императоре Диоклетиане Малая Армения была выделена в отдельную провинцию, которая впоследствии, 378-386, разделилась на две части Первую и Вторую Армении. После раздела Римской империи в 395 году на западную и восточную части Малая Армения находилась в составе Византийской, Восточной и Римской империи, а впоследствии была завоевана турками-османами. Примечание. Название «Османы» происходит от имени Османа I, основателя Османской империи и династии Османидов. Конец примечания. Софиена, Цопок и Комегена. После смерти Александра Македонского его империя была поделена между его военачальниками диадохами. Примечание. Диадох в переводе с греческого означает преемник. Конец примечания. Этот раздел привёл к образованию эллинистических государств Селевкидов. Сирийского царства, Египта, Эвифинии, Пергама, Македонии и Грека Бактрийского царства. Государство Селевкидов включало в себя Вавилонию и большую часть Ближневосточных территорий империи Александра. Одной из селевкидских сатрапий была Софеня, на армянском цок Расположенная в югкой западной части Армянского нагорья между реками Западный Евфрат и Западный Тигр, Софиена находилась на особом положении, платила дань, участвовала в военных походах селевкидов, но управлялась местными правителями, которые в III веке до нашей эры начали чеканку монет с собственным изображением. В 240 году до нашей эры правитель Софиены по имени Аршем попытался обрести полную независимость. Однако угроза вторжения Селевкидской армии вынудила Аршема отказаться от этой идеи. В 228 году до нашей эры Аршем умер, и правителем Софены стал его сын Ксеркс, который тоже попытался отделиться от Селевкидов в 2012 году до нашей эры. В ответ на отказ выплачивать дань Селевкидский царь Антиох III пришёл в Софену с войском и осадил столичный город Аршамашат. Видимо, силы сторон были примерно равны, поэтому Антиох пошёл на хитрость. Он уговорил Киркса починиться и в знак своего расположения отдал за него замуж свою родную сестру. Дело решилось миром, но вскоре сестра Антиоха убила Киркса, а новым правителем Анчух назначил Зареха. И Ксеркс и Зарех принадлежали к династии Ервандидов, Ервандуне, берущей своё начало от ахеменидских сатрапов Армении. Кстати говоря, правители Малой Армении тоже были Ервандидами. В конце 190 -го года до нашей эры Армянлине разгромили телефкидскую армию в битве при Магнезии. А ныне этот турецкий город Маниса этим воспользовались Зарех и правители Великой Армении РТШС. Они объявили о своей независимости, которую по Апамейскому мирному договору 1088 года до нашей эры, закрепившему победу Рима над Селевкидами, признал римский сенат. В 163 году до нашей эры от Софии отделилось армянское Камагенское царство, столицей которого был город Самосата, Самсад. В начале 1 века нашей эры Камагена попала под власть Рима, и на этом история этого царства закончилась. Что же касается Софии, то в 94 году до нашей эры Цар великий Армении Тигран II, Тигран Великий, взял Аршамашату, казнил последнего сафенского правителя Ерванда V и сделал Софену одной из провинций своего государства. Надо сказать, что Софена было очень выгодным приобретением. Здешняя земля была не только плодородной, но и богатой ресурсами, а ещё через Софену проходили Оживлённые торговые пути. Великая Армения. В 331 году до нашей эры сатрап Армении и провинции в северо-восточной части армянского нагорья Ервант II провозгласил себя независимым царём. Ервенддская Армения также известна под названием Айрарецкое царство. Сначала столицей этого царства был город Армевир, расположенный на месте Урарцкого Аргиш-Тихинили, а позднее на месте слияния рек Арекс и Ахурян, была построена новая столица Ерван-Дашат. Около 200 года до нашей эры Айрарцкое царство было завоевано селевкидским царем Антиохом III. В 189 году до нашей эры местный правитель Арташес объявил о своей независимости. В противоположность расположенной к западу от Евфрата малой Армении, царство Арташеса получило название Большой Армении, которое со временем стало Великой Арменией. Примечание: Арташес, основавший династию Арташесидов, был селевкидским стратегом, которого Антиох III Он означился трепом завоеванного им Айрарetskского царства. Нет указаний на родство Арташеса с Ервендидами, но Самон причислял себя к этой династии. Возможно, что ради поднятия собственного престижа. В своих надписях он выступал как Винце носец Арташес, сын Зареха Ервендян. Арташес I расширил границы своих владений и на севере, и на востоке, и на юге, и на западе. В географии Страбона. Примечание. Страбон. Годы жизни: около 64-63 до нашей эры около 23-24 нашей эры. Античный историк и географ Римской Греции. Конец примечания. А можно прочесть следующее. Рассказывают, что Армению, которая в прежние времена была небольшой страной, увеличили войны Артаксия, Арташеса и Зарядре, Зарех. Об они первоначально были полководцами Антиоха Великого. А впоследствии после его поражения стали царями. Первые царям Софены, Акисены, Адамантиды. и ряда других областей. А второй царьом страны вокруг Артаксаты, Арташата. Они расширили совместно свои владения за счёт территорий соседних народностей, а именно у мидян они отняли Каспиану, Фавнитиду и Бесарупеду. У иберов предгорья Приадра, Хурзено и Гогорено. которые находятся на другой стороне реки Кира у хелибов и мосинаков, каринетиду и Ксеркссено, которая граничит с Малой Арменией или является её частью, у катаонов акилисено и область вокруг Антитавра, и наконец, у сирийцев Таронитиду. Упоминаемая Страбоном Артексатэ это город Арташат, основанный Арташесом I в 176 году до нашей эры. У слияния рек Арекс и Ериск и Мецамор. По поводу даты мнения историков расходятся, но можно точно утверждать, что это произошло между 190 и 170 годами до нашей эры. Название Арташат Переводится как «Радость Арташеса». Очень хорошее название для новой столицы государства. Римляне называли Арташат армянским Карфагеном, поскольку, согласно распространенной легенде, основать город царю посоветовал карфагенский полководец Ганнибал, и он же руководил его строительством. Не стоит удивляться тому, что один из величайших полководцев всех времен и народов Я выступал в роли подречика у армянского царя. Ганнибал в то время скрывался в Армении от римлян, которые хотели его убить. Но это всего лишь легенда. Амос, хоринацы пишет, что Эртешат был построен быстро и без особых усилий, поскольку по Араксу доставлялся кедровый лес. Интересные детали. В числе первых жителей Арташата были иудеи, попавшие в плен во время завоевательных походов Арташеса. Время для завоевания было очень удобное. Государство Селевкидов ослабло настолько, что не только не пыталось вернуть себе власть над бывшими Сатрапиями, но и не могло противостоять захвату ими других земель. А Риму, который в то время являлся главным игроком в Передней Азии, было не до армянских царей и их завоеваний. Сначала нужно было окончательно разобраться с селевкидами. Сноси юге надвигалась новая угроза перфянское царство. Перфянское царство. Перфянское царство образовалось примерно в 250 году до нашей эры из селевкидской сатрапии Парфия. Парфяне или парны часто отождествляют с персами. Но это неверно, поскольку парфяне представляют собой отдельный индоиранский народ, часть которого впоследствии смешалась с персами, а другая часть с тюрками. Царь Парфии Митридат I из династии Аршакидов в середине II века отнял у селевкидов их восточные сатрапии Персию и Месопотамию. Это Икша завоевал часть греко-бактрийского царства до Гиндукуша. Примечание: Гиндукуш горная система в Центральной Азии. Конец примечания. Митридат объявил себя преемником Ахеменидов, приняв титул царя царей. В 129 году до нашей эры он подтвердил свои претензии на доминирующую роль в регионе. Разгромив войска селевкидского царя Антиоха VII, при Митридате II, правившем с 123 по 87 года до нашей эры, Перфия достигла пика своего могущества. Его границы простирались от Месопотамии до Индии. Перфия соперничала с Римом за контроль над Малой Азией, Арменией, Сирией и Палестиной. В 120 году до нашей эры, во время правления царя Митридата II, Прозоного Великим, владения Парфии дошли до армянской границы. Проиграв несколько сражений, армянский царь Артаваст I, старший сын Арташеса I, был вынужден признать сюзеренитет Парфии и отдать им в заложники своего младшего брата Тиграна. Всё могло быть и хуже, но всё же Артовазду удалось сохранить своё государство. Тигран II, прозванный Великим, и его завоевания. В 115 году до нашей эры Артовазд I умер. Парфяне посадили на армянский престол его брата Тиграна. Лояльность нового армянского царя гарантировалась жизнью его сына, которого тоже звали Тиграном, ставшего парфянским заложником. Тигран I правил в течение 20 лет до 95 года до нашей эры. Его сыну Тиграну II пришлось выкупать право занять престол у перфиан за часть армянских территорий, находившихся на северо-востоке современного Ирана. Страбон пишет о переданных перфианам 70 долинах. Если бы перфиане знали, кого они допускают к власти, то не пошли бы на это ни при каких условиях. Видимо, во время пребывания в заложниках Тигран сумел убедить Митридата II в своей лояльности. Тигран II стал армянским царём в то время, когда понтийский царь Митридат Евпатор пытался изгнать Римлен из Азии, а сам Рим находился на грани гражданской войны. Но всё же Рим был силён, И Митридат Евпатор нуждался в сильных союзниках. В 94 году до нашей эры Тигран заключил союз с Митридатом и взял в жены его дочь Клеопатру. Союзники договорились завоевать Каппадокию, земли которой должны были влиться в Паентийское царство, а пленные и прочая военная добыча доставалась Тиграну. Заодно они поделили и весь регион. Малая Азия должна была стать понтийской, а Тигран мог завоевывать Сирию и то, что лежало к востоку от нее. В том же году Тигран захватил Софену и Кордуэну, Кордук, область Верхней Месопотамии, у современной турецко-сирийской границы. В 93 году до нашей эры Тигран начал войну с Каппадокией. Сначала все складывалось для него удачно. Армянская армия, практически не встречая сопротивления, заняла всю Каппадокию, вынудив царя Ариобарзана, первого римского ставленника, бежать в Рим. На Каппадокийский престол Тиграну садела Димитридатовского кандидата по имени Гордий. Но уже в 92 году до нашей эры римский полководец Луций Корнелий Сулла изгнал армян из Каппадокии и вернул к правлению Арио-Барзана I. Каппадокия стала первым местом, где интересы Тиграна II столкнулись с интересами Рима. Государство селевкидов доживало последние дни и не представляло никакой угрозы для Тиграна. В Парфии в 1991 году до н.э. поднял мятеж главный сатрап, он же сатрап сатрапов, по имени Готарс, провозгласивший себя независимым правителем в Вавилонии и ряда других западных парфянских провинций. Парфянскому царю Эмитридату II пришлось признать Готарза своим соправителем, то есть согласиться с его претензиями. В 88 году до нашей эры Эмитридат II умер, и Готарс начал войну за престол с его сыном Орадам. Тигран II воспользовался тем, что смута существенно ослабила парфянское царство. Сначала он вернул себе те земли, которые был вынужден заплатить парфянам в качестве выкупа, а затем начал отрезать от Парфии кусок за куском. После того, как была взята Экбатана, Тигран стал именовать себя царём царей. Закончив завоевание парфянских земель, Тигран заключил мир с Парфинией, чтобы иметь возможность заняться другими странами. Не совсем ясно, когда Тигран Великий был провозглашён царём Сирии. Согласно наиболее распространённой версии, это произошло в 83 году до нашей эры, но многие историки сдвигают дату события на 4 года раньше. Римский историк Гней Помпей Трог пишет о воцарении Тиграна в серии следующая: Извечная ненависть между братьями, а затем и между их сыновьями, унаследовавшими вражду от своих родителей, привела к непрерывным войнам, которые довели сирийское царство и его царей до полного краха. В конце концов народ прибег к помощи извне и начал подыскивать себе царя из чужестранцев. Одни считали, что надо призвать Димитридата Пантийского, а другие стояли за Птолемея египетского. Оно вышло так, что Эмитридат был занят в то время войной с римлянами, а что касается Птолемея, то он всегда был врагом Сирии. Поэтому все сошлись на царе Армении Тигране, который имел собственные войска, был в союзе с парфянским царством и в свойстве с Эмитридатом, будучи призванным на сирийский престол. Он в течение 17 лет правил совершенно спокойно. Он не беспокоил войнами других, и его никто не беспокоил, поэтому у него не было необходимости воевать. Слова, трогая, многими принимаются на веру без критики, что не совсем верно. Во-первых, трудно поверить в то, что сирийцы призвали Тиграна на царство. Скорее всего, он пришёл к ним с войском, а они не оказывали особого сопротивления. А во-вторых, в течение 17 лет после занятия эфирийского престола Тигран правил не совершенно спокойно, а относительно спокойно. Какие-то войны ему вести приходилось, например, с царём Набатеи Аретой III. Набатейское царство со столицей в городе Петре было образовано арабами-набатеями и находилось на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии. Экспансия на юг и запад вызвала необходимость постройки новой столицы, поскольку Арташет находился далеко на восточной окраине разрошившегося армянского государства. Столица Сирии Антиохия тоже не подходила, поскольку она находилась далеко от армянских земель, составлявших основу государства. Новую столицу Тиграна Керт. Примечание: Тиграна Керт переводится как созданный Тиграном. Конец. Примечание. Было решено строить к юго-западу от озера Ван, на месте пересечения важнейших торговых путей. Тигранакерт не сохранился до наших дней, ныне на его месте находится город Сильван. Тигранакерт был построен в 70-е годы I века до нашей эры. Сюда переселяли людей из разных мест, из Месопотамии, из Киликии, из Каппадокии, из Иудеи. Страбон упоминает о переселении жителей 12 греческих городов, разоренных Тиграном, а Плутарх пишет о переселении арабов. По оценкам историков, в новой армянской столице могло проживать до 100 тысяч человек, огромная цифра по меркам того времени. Город был надежно защищен толстыми каменными стенами высотой в 50 кубитов. не многим менее 25 м. Точная толщина стен неизвестна, но древнеримский историк Апиан писал, что в нишах этих стен располагались конюшни, следовательно, они были весьма толстыми. Кроме столичного Тигранакерта, Тигран II основал ещё 6 городов, носящих его имя: Тигранакерт или Тигранаван. К сожалению, столичный Тиграна Керд, который задумывался как оплот славы Великой Армении, вышёл в историю как место сокрушительного разгрома армянских войск римлянами в 69 году до нашей эры. Проблемы с римлянами начались в 73 году до нашей эры, когда римское войско под предводительством полководца Луция Лициния Лукула вошло в Пантийское царство. Годам позже Митридат Евпатер Разгромленный римлянами в битве при Кабире, ныне этот турецкий город Сивас, бежал к Тиграну, который отказался выдать своего тестя римлянам. Непонятно, почему Тигран не поддержал Амитридата, а оставил его сражаться с римлянами в одиночку. Не трудно же было догадаться, что после понтийского царства настанет черёд Армении. Странно, очень странно, что искусный политик И не менее искусный стратег спокойно занимался строительством своей столицы, в то время как его единственного влиятельного союзника, родственные отношения в расчёт брать не будем, громили римляне. Неужели царь страны, которая по описанию Эгинея Понпея Трога простиралась от Кападокии до Каспийского моря на 11 сотен тысяч шагов, а в ширину имела 700 тысяч шагов? считал себя настолько неуязвимым и несокрушимым, что не нуждался в союзниках. Или мы не знаем чего-то важного. В 69 году до нашей эры Лукул вторгся в Армению и подошёл к Тигранакерту. Игернизон Тигранакерта успешно отбивал атаки Лукула. Царь Тигран в то время находился в Аварташете, а его главные силы были сосредоточены в Палестине и на севере Аравии. Тиграну удалось подтянуть войска к своей новой столице до её падения. В октябре 69 года до нашей эры близ Тигранакерта произошло сражение армянской и римской армий. Тигран имел численное превосходство над 15.000 римским войском. Если верить полутарху, то превосходство было чуть ли не двадцатикратным. По более скромным оценкам в 7 раз. Но римская армия была одноязычной и хорошо обученной, а войско Тиграна было разномастным, как по национальному составу, так и по уровню подготовки. Древнеримский историк Апиан Александрийский пишет о сражении при Тигранокерте так. Тигран, собрав 250 тысяч пехоты и около 50 тысяч всадников, послал из них около 6 тысяч в Тигранокерт. Они прервались туда, сквозь Римлен, забрали жон царя и возвратились. Со остальным войском Тигран пошёл на Лукула. Амитридат советовал ему не вступать с римлянами в сражение, а окружая их только лишь конницей и опустошая землю, постараться довести их до голода. Тигран, посмеявшись над этим планом, двинулся вперёд, стремясь к сражению. увидев малочисленность римлян, он со издевкой сказал о них: "Если это послы, то их слишком много. Если же это враги, то их слишком мало". Лукул, увидев позади Тиграна удобный холм, приказал коннице нападать на Тиграна с фронта, привлекая внимание на себя и отступая без сопротивления, расстреливая вражеские ряды, а сам с пехотой незаметно пошёл на этот холм. И когда Лукул увидел растянувшихся в преследовании врагов, а весь их вьючный скот у себя под ногами, то громко воскликнул «Победа наша, о мои храбрецы!» и первый побежал на вьючный скот. Животные в беспорядке побежали и навалились на пехоту, а пехота навалилась на конницу. Бегство войска Тиграна сразу же стало всеобщим, и произошло страшное избиение. Кримлине разгромили армию Тиграна, а затем разграбили Тигранакерт. Ворота которого были открыты перед ними жителями города, недовольными насильственным переселением в столицу. И греческие наёмники, составлявшие основу столичного гарнизона, увидев поражение Тиграна, сложили оружие. Кстати говоря, знаменитые лукуловы пиры поражавшие современников своей роскошью, оплачивались тем, что Лукул захватил в Тигранакерте, ибэ эта добыча стала основой его невероятного богатства. В 68 году до нашей эры произошла битва при Арташате. Вот как далеко сумел продвинуться Лукул. А можно сказать, что это сражение закончилось в ничью. Армянам не удалось разгромить Римлен, а римляне не смогли взять Арташат. Наступлении зимы, усталость от бесконечных сражений и растянутость коммуникаций вынудили Лукулла вернуться обратно. Тигран попытался взять реванш, совершив поход в Малую Азию и отвоевав часть пантийских владений, захваченных римлянами. Однако этот успех не смог остановить начавшуюся распад государства, созданного Тиграном. На завоеванных им территориях вспыхивали восстания, самым крупным из которых стало антиармянское выступление Парфян. Тиграну кое-как удалось успокоить Парфян и подавить некоторые другие восстания, но в 66 году до н.э. произошло новое вторжение римлян. Полководец Гней Помпей Великий пришел в Армению с 50-тысячным войском. Ситуация в армянском государстве была сложной, поскольку к восстаниям завоёванных народов добавилось восстание армянской знати под предводительством сына царя Тиграна младшего, который установил связь с Помпеем и рассчитывал на поддержку Римлян, а также на поддержку парфян. По версиям некоторых историков, Помпей вторгся в Армению по приглашению Тиграна младшего, но это сомнительно. Скорее всего, царевич и выступивший против своего отца, пытался воспользоваться приходом Римлен для достижения своих целей. Однако Помпей мудрый решил оставить на армянском престоле Тиграна II, хорошо знакомого Римлену, уже пожилого и более предсказуемого. В 66 году до нашей эры Тигран II явился в римский лагерь и сложил знаки царского достоинства к ногам Помпея, что было свидетельством полной капитуляции. По подписанному с Помпеем договору Тигран сохранил за собой армянское нагорье и часть захваченных у персов территорий, а также восточную часть Малой Армении, ранее принадлежавшей Амитридато. Ефпатору Амитридат, лишившийся всего, что имел, в 63 году до нашей эры покончил жизнь самоубийством. Тигран Молочий вместо армянского престола получил Софену, но правил ею очень недолго из-за своего чересчур стрептивого характера. И став ли не кормлен, он превратился в их пленника, и дальнейшая судьба его неизвестна. Софенна же была присоединена римлянами к Каппадокии ненадолго, а возвратившей себе условную самостоятельность. В 17 году она станет одной из римских провинций. К утрате территории добавилась еще одна потеря – контрибуция в шесть тысяч талантов. Примечание, что время один талант весил около двадцати шести килограммов. Конец примечания. Серебра, которую, по свидетельству римских историков, Тигран выплатил легко. Но зато он сохранил свое государство. Пускай и в его почти первоначальном размере продолжал и именоваться царём у царей и был провозглашён другом и союзником римского народа лучше потерять часть того, что имеешь, нежели всё. Если бы Тигран II не признал над собой власть Рима, Великая Армения, точнее то, что от неё осталось, была бы разделена между Римом и Парфией. Тигран II умер в 55 году до нашей эры в возрасте 85 лет. Последнее десятилетие его правления было мирным. Приемником Тиграна стал сын Артаваст, известный как царь Артаваст II. Армения между Римом и Парфией. После Тиграна II с 55 по 34 годы до нашей эры царем Великой Армении был его сын Артавест II, который в последние годы жизни отца был его соправителем. В самом начале своего самостоятельного правления Артоваст оказался в сложной ситуации. В 54 году до нашей эры Марк Лициний Красс выступил против Перфея с аркетическим войском. Вместе с Гаем Юлием Цезарем и Гнеем Помпеем Великим Красс входил в так называемый триумвират. Первый триумвират союз трёх выдающихся римских политиков того времени. Войну с Парфией он развязал без формального повода, но в целом ситуация в регионе к ней подталкивала, поскольку после гибели Пантийского царства и ослабления Армении Парфия, несмотря на частичную утрату былого могущества, оставалась единственным серьезным противником Рима. Артаваст, как воссал Рима, предложил Красу военную помощь. Речь шла о 30 тысячах воинов. В том случае, если бы римляне пошли на персию через Армению. При выборе красным другого маршрута армянское войско должно было эстаце в пределах своего государства для того, чтобы защищать южные границы от возможного вторжения парфян. Путь через Армению был выгоден для римлян ещё и потому, что он пролегал по гористым местностям, которые сковывали бы действия конницы, составлявшей основу парфянской армии. Пехота у парфян была авторостепенной, вспомогательной разновидностью войска. Коренные парфянцы в ней не служили, туда набирали представителей покоренных народов. Однако Крас выбрал путь через равнинную и пустынную северную Миспотами и был разбит парфянами в битве у Карр, Харрана, в мае 53 года до нашей эры. Поражение римлян было сокрушительным и позорным. 40-тысячный римский корпус разгромили 10 тысяч конных лучников и 1 тысяча тяжелых кавалеристов. Кроме того, парфяне смогли заманить Краса в ловушку и убить. В глазах римлян, которые никогда ничего не забывали и никому ничего не прощали, Артаваст II выглядел изменником, не предоставившим Красу необходимую военную помощь. Так, кстати говоря, считал и сам Крас. То, что Артаваст предлагал Красу идти через Армению и то, что ему нужно было защищать свои границы, в расчет не принималось. Парфяне же расценивали факт встречи Артаваста с Красом и предложение пройти через Армению, как демонстрацию враждебности к ним. Артаваст оказался между двух огней. Союз с парфянами в сложившейся ситуации выглядел более целесообразным. В Риме далекие дела его идут не лучшим образом, а Парфии не близка. Армянно-парфянский союз был скреплён браком между сестрой Артавезда и Пакором, сыном парфянского царя Орде II. Убийство Цезаря в 44 году до нашей эры и последовавшие за ним герфанские войны отсрочили очередной римский поход против парфян. Идеи последним совершить ряд набегов на римские владения в сорок первом и сороковом годах до нашей эры. Царем Парфии в то время был Покор I, дядь Артавазда, но неизвестно, принимали ли армяне участие в этих набегах. В конечном итоге после смерти Цезаря римские владения были разделены между его племянником Гаем Октавианом и полководцем Марком Антонием. Октавиан правил в Риме, Антоний укрепился на востоке. В конце 37 -го года до нашей эры Антоний выступил против Перфана збрев, на сей раз правильный маршрут через Армению. Артавест присоединился к нему с 6000 всадников и 7000 пеших воинов. Оставив позади обоз с тяжёлыми осадными орудиями, а также армянскую конницу, Антоний вторгся в Этрепатен. Примечание. Атррапетэна историческая область и древнее государство на северо-западе современного Ирана. Конец примечания. И осадил её столицу Фраспо. Тем временем парфяне захватили Абос, разгромив при этом два легиона, которые его охраняли. Артаваст не стал сражаться с парфянами. По одной из версий он увёл свою конницу от места сражения. потому что видел значительное превосходство пафан. По другой версии он опоздал к месту сражения. Но ну а третья версия, которую выдвинул Антоний, трактовала действия РТВС дек как намеренное предательство. Сам Антоний не смог взять фраску. И к тому же предступлении понёс крупные потери. Великие полководцы никогда не проигрывают сражения и по своей вине. Они всегда найдут, на кого свалить собственные ошибки. На роль козла отпущения был избран Артавазд. В 34 году до нашей эры Антоний явился в Армению с войском, пригласил Артавазда на встречу и пленил его, обвинив в предательстве. После пленения Артавазда царём Армении стал сын Антония и египетской царицы Клеопатры. Александр Гелиос. Часть армянских земель отошла к Атропатени, а Александр взял в жёны Иотапу, дочь атропатенского царя, которого тоже звали Артавазд. Артавазд второй с семьёй был увезён в Александрию, где Антоний организовал триумфальный марш, во время которого царственные пленники шли пешком, закованные в золотые цепи. Предания гласят, что они отказывались выражать своё почтение Клеопатре, за что были брошены в подземную тюрьму. После разгрома Антония Актавианом в сентябре 31 года до нашей эры в решающем морском сражении близ мыса Акциум, северо-западный греция Арто vast был казнён по приказу Клеопатры. В 30 году до нашей эры армянским царём стал сын Арто vast Арташес II, которого вероломство римлян по отношению к его отцу сделало сторонником Парфии. Вскоре, после воцарения Арташеса, все римские гарнизоны, оставленные Антонием в Армении, были истреблены. Затем Арташес вернул себе армянские земли, переданные Атропотене, Антонием. В 20-м году до нашей эры Арташес был убит сторонниками Рима. а армянский трон по решению Октавиана Августа достался его младшему брату Тиграну, который был пленником Антония, а после стал пленником Октавиана. Династия арташесидов пресеклась в первом году н.э. после гибели в бою с напавшими на Армению Алланами. Примечание «Алланы и раноязычные кочевые племена» скифа с армянского происхождения. Конец примечания. Тигран IV сына Тигра III. Тигран III по перенятому у эллинов обычаю был женат на своей родной сестре Эрато, которая после его гибели отреклась от престола. До 53 года римские и парфянские ставленники неоднократно сменяли друг друга на армянском престоле. Когда перфянский царь Валагес I посадил на него своего брата Тиридата, Рим начал очередную войну с Парфией. Однако Тиридат смог удержать власть, и в 63 году римскому императору Нерону пришлось признать его царём Армении. Армянское государство было восстановлено в своих прежних границах, то есть в тех, которые существовали на момент смерти Тиграна II. под управлением армянской младшей ветви династии Аршакидов. Эта династия была основана в 247 году до нашей эры. Аршаком, предводителем кочевников Парнов, которые захватили Селевкидскую сатрапию Парфию, и создали здесь независимое государство. По сути дела, воцарение Аршакидов означало победу Парфии в противоборстве за Армению. Римляне пытались взять реванш, сделав Армению римской провинцией, но все их попытки оказались безуспешными благодаря тому, что армянских правителей поддерживали их парфянские родствени. сложившаяся ситуация была крайне благоприятной для армянского государства, которое пользовалось поддержкой могущественного соседа, сохраняя при этом свою независимость и возможность развиваться своим особым путём. Возможно, политическая карта Передней Азии в наше время выглядела бы совершенно иначе, а в истории армянского народа не было бы многих трагических страниц, если бы в 224 году власть над Парфией не перешла к династии Сасанидов.